Вот как описывает Керн свою встречу с Пушкиным и впечатление, произведенное им на нее. «Восхищенная Пушкиным, я страстно хотела увидеть его, и это желание мое исполнилось во время пребывания моего в доме тетки моей в Тригорском в 1825 году в июне месяце. Вот как это было». Мы сидели за обедом и смеялись над привычками одного господина Рокотова, повторяющего беспрестанно «Простите мою откровенность, я очень дрожу вашим мнением», как вдруг вошел Пушкин с большую толстую палкой в руках. Он после часто к ним являлся во время обеда, но не садился за стол. Он обедал у себя гораздо раньше ел очень мало. Приходил он всегда с большими дворовыми собаками, волкодавами». Тетушка, подле которой я сидела, мне его представила, он очень низко наклонился, но не сказал ни слова. Робость видна была в его движениях. Я тоже не нашлась ничего сказать, и мы не скоро познакомились и заговорили. Да и трудно было вдруг с ним сблизиться, он был очень неровен во вращении. То шумно весел, то грустен, то робок, то дерзок, то нескончаемо любезен, то томит наскушен, и нельзя было угадать, в каком расположении духа он будет через минуту. Раз он был так нелюбезен, что сам сознался в этом сестре, вообще же надо сказать, что он не умел скрывать своих чувств, выражал их всегда искренне, был неописуемо хорош, когда что-нибудь приятное волновало его. Так один раз мы восхищались его тихую радостью, когда он получил от кого-то помещика при любезном письме охотничий рог на бронзовой цепочке, который ему нравился. Читая это письмо и любую с рогом, он сиял удовольствием и повторял «шарман, шарман». Когда же он решался быть любезным, то ничто не могло сравниться с блеском, остротой и увлекательностью его речи. В одном из таких настроений, собрав нас в кружок, рассказал сказку про черта, который ездил на извозчике на Васильевский остров. Эту сказку с его слов записал некто Титов и поместил, кажется, в подснежники. Пушкин был невыразимо мил, когда сдавал себе тему занимать и угощать общество однажды с этой целью явился он в Тригорской с своей большой черной книгой на полях, которые были начерчены ножки и головки, и сказал, что он принес ее для меня. Вскоре мы уселись вокруг него, и он прочел нам своих цыган. Впервые мы слышали эту чудную поэму, и я никогда не забуду того восторга, который охватил мою душу. Я была в упоении как от гармоничных стихов этой чудной поэмы, так от его чтения, в котором было столько музыкальности, что я истаивала от наслаждения. Он имел голос певучий, мелодичный, и, как он говорит про виде в своих цыганах, и голос шуму вод подобный. Через несколько дней после этого чтения тетушка предложила нам всем после ужина прогулку в Михайловское. Пушкин очень обрадовался тому, Поехали. Погода была чудесная. Лунная июльская ночь дышала прохладой и ароматом полей. Мы ехали в двух экипажах. Тетушка с сыном в одном, сестра, Пушкин и я в другом. Ни прежде, ни после. Я не видал его таким добродушным и любезным. Он шутил без остроты сарказмов. Хвалил Луну, не звал ее глупую, а говорил «люблю Луну, когда она освещает прелестное лицо». Валил природу и говорил, что он торжествует, воображая в ту минуту, будто Александр Полторацкий остался на крыльце у Олениных, а он уехал со мною. Это был намек на то, как он завидовал при нашей первой встрече Полторацкому, когда тот уехал со мною. Приехав в Михайловское, мы не вошли в дом, а пошли прямо в старый запущенный сад, приют раздумчивых дриад с длинными аллеями старых деревьев, корни которых сплита и свелись по дорожкам, что заставляло меня спотыкаться, а моего спутника вздрагивать. Тетушка, приехав туда вслед за нами, сказала, «Милый Пушкин, удостойте же показать ваш сад этой даме». Он быстро подал мне руку и побежал, скоро, скоро, как ученик, получивший неожиданно позволение прогуляться. Подробности разговора нашего не помню. Он вспоминал нашу первую встречу у Олениных, выражался о ней увлекательно восторженно, и в конце разговора сказал, у вас был такой девственный вид, не правда ли на вас был надет что-то вроде крестика? На другой день я должна была уехать в Ригу вместе с сестрой Анной Николаевной Вульф. Он пришел рано утром и на прощание принес мне экземпляр второй главы Онегина в неразрезанных листах, между которых я нашла в четверо сложенный почтовый лист бумаги со стихами «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты» и так далее.